Он его приметил, затем привязал свою лошадь к дереву и вновь пошел по следу. Ему не составило большого труда обнаружить развалины, куда он смог проникнуть, слегка наклонившись. Он долго осматривал небольшой низенький зал и был очень разочарован, не обнаружив там ничего, кроме тюфяка из высушенного папоротника. Его предположение, что Агнес была именно тут, не подтвердилось. Да и зачем? Почти машинально он стал шарить по полу, и его старания не пропали даром. Кончиками пальцев Ингу поднял из мусора, валявшегося на земле, кусочек зеленой ленты, вытканной белыми нитками, которую он узнал без труда. На Агнес Тремен... Под длинной накидкой вчера было надето платье, украшенное похожими лентами. Жозеф обратил на него внимание, когда она вернулась в тринадцать ветров. Обрывочные мысли тут же выстроились в определенном порядке. Так как лента была оторвана, значит, прекрасная мадам Тремен слишком быстро снимала свое платье. Или, что, вероятно, чья-то торопливая рука ей помогала. Но чья... Раз уж Агнес не любит Жозефа Ингу, он ей за это отплатит тем же. Зато он приобретает дружбу очаровательной леди Треймен, дружбу, окрашенную восхищением и благодарностью, тем более что одна только мысль о том, что Гийом принужден отказаться от такой замечательной женщины, угнетала его. Тем более отказаться в пользу супруги, которая гораздо менее ему верна, чем можно было подумать, и его совесть при этом останется чиста. Еще какое-то время, повертевшись среди старых камней, поросших мхом, Ингуб исследовал затем место, на котором обычно кабриолет останавливался, и там он обнаружил следы от множества конских копыт. Затем адвокат решил продолжить свой путь. Сначала он намеревался вернуться на дорогу в Воронвиль, чтобы выполнить свою миссию. Но вместо того, чтобы поехать в Шербур, он решил остановиться на несколько дней в одной из милых придорожных гостиниц в Сен-Васте под замысловатым предлогом, посмотреть, как протекает тут сэра и подыскать для своего друга, который хочет купить себе дом, что-нибудь подходящее в этих краях. На конюшне в тринадцать ветрах он поболтал с одним из конюхов, простым парнишкой, лишенным подозрительности по отношению к большому другу Мсье Тремена. Несколько коварных вопросов, незаметно рассеянных среди потока слов, позволили ему убедиться в новых привычках Агнес. Ингу приобрел вкус к этой игре, который научился вести превосходно. Разумеется, жизнь в деревне была не так восхитительна, как среди роз Суиси или под улыбающимся взглядом богини Флоры де Бугенвиль, дамы его сердца, но теперь она была не лишена смысла. Дни десять спустя Жозеф Ингу Уже знал, кто виновен в тайной страсти мадам Тремен, и довольный продолжил путь к своему милому шерборскому жилищу. Он немного устал от грубой крестьянской пищи, но предвкушение нескольких омаров и партий в бильярд у Уистра возвращало ему хорошее почел ни с кем не делиться плодами своих открытий. Глава одиннадцатая. Печальная годовщина. В апреле 1792 года сен Васти, старая Симона Амель, мать Адриана и Адель, умерла, развитая параличом в своем доме на Солончаке, где дети бросили ее в одиночестве. Предпочитая бурную жизнь с этими одержимыми в Волони, где они занялись грабежом мирных жителей, преимущественно знатных, близнецы больше не находили времени приехать проведать свою старую мать, которую и раньше нельзя было назвать приятной по натуре, а возраст и болезни сделали еще более сварливой.